Глава 19 Но, говоря откровенно, текущий поворот событий, пусть он был неожиданным и крайне опасным, мне скорее нравился, чем нет. Пусть новая сила не принадлежала мне, и все выглядело совершенно не так, как в моем родном мире, но похоже, что никаких других сил в этом мире не было. И, по крайней мере, сам факт, что я могу ее использовать, переводил меня из статиста в роль человека, способного хоть на какие-то действия. Я прекрасно понимал все риски, но оно того стоило. Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем влачить скучное серое существование, лишенное каких-либо событий. Драка с триадой и, скорее всего, станет последним моим сражением в жизни. Но это все равно лучше, чем устанавливать камеры наблюдения до конца дней своих. Впрочем, готовность сложить свою голову вовсе не означало что я собираюсь сделать это прямо сейчас. сэм позвал я. «Ой, что я нашел!» – с готовностью отозвался демон. «Но мне нужно уточнить некоторые детали. Я сейчас не об этом. Тебе что-нибудь известно об устройствах слежения, установленных на транспортировочные контейнеры с демонами, которые лежат у нас в багажнике? Скорее всего, маячки установлены не на каждую ловушку, но определенно они там должны быть». «И предвосхищает твой следующий вопрос. Без специального оборудования, которого, как я полагаю, у тебя нет, ты ни черта их не распознаешь». «А ты?» «Это займет время. Мне придется осматривать каждую, а их больше сотни. Если ты не уверен, что у нас есть пара часов в запасе, лучше вывалить их в ближайший кувет». Меня снова поразило равнодушие Сэма к судьбе его соплеменников. Но потом я напомнил себе, что имею дело с демоном, представителем другого мира, и наши представления о морали могут в корне отличаться, если у демонов вообще есть такое понятие, как мораль. Не для того мы их добывали. А для чего? Разве я не говорил тебе, что они абсолютно бесполезны? Тут я с ним был не согласен. Даже если я не могу использовать демонов по прямому назначению, они представляют из себя ценность как товар в котором заинтересованы ванны и их покупатели. А если что-то представляет для твоего врага ценность, лучше, чтобы оно было у тебя. Или, по крайней мере, в таком месте, откуда врагу будет сложно его вернуть. Есть ли у симбов триады методики, позволяющие найти эти ловушки без привлечения технических средств этого мира? Поинтересовался я. Исключительно при оперировании с энергией яйцы. Даже сотня демонов, заключенных в ловушке не излучает энергии яйца больше общего планетарного фона. В этом, в общем-то, суть ловушки. Так что мне таких способах ничего не известно. «Значит, они будут искать их, опираясь исключительно на земные средства», отметил я. «Местные наверняка знают, как их можно обойти. И я бы тоже сообразил, если бы провел в этом мире чуть больше времени». Принцип не был понятен, достаточно загнать машину куда-нибудь в подвал, чтобы маячки не были способны послать сигнал через толщу земли и бетона. Главная проблема была в том, что я совершенно не знал города и понятия не имел, где находятся подходящие для этого места, которыми может воспользоваться человек со стороны, вроде меня. Но Иван наверняка должен был быть знаком с людьми, которые хоть что-то об этом слышали. К сожалению, это поставит мне в зависимость от них. Но такова вечная проблема выбора союзников. У всего есть своя цена, и никто не окажет тебе помощь просто так. «Ты нашел что-нибудь?» «Это была разведывательная миссия, и главный был не Иван», — сказал Сэм. «Нет ничего менее очевидного», — интересовался я. «Например, способ связи?» «Есть контакт для экстренных случаев». «Думаю, что у нас сейчас довольно экстренный случай». Он продиктовал мне телефонный номер. «Это все?» «Твой позывной Демид, их позывной служба экологического контроля». «Серьезно?» – спросил я. «По крайней мере, Иван помнит именно так». А я думал, позывные придумывают для краткости и легкости запоминания. Тем временем мы подъехали к Москве. Я сориентировался по указателям, и чтобы выиграть немного времени и хотя бы символически запутать следы, свернул на внешнюю сторону кольцевой дороги. Поток здесь был куда плотнее, чем на шоссе. Но общая скорость потока все равно сохранялась. Я достал телефон, набрал продиктованный Сэмом номер и приложил аппарат к уху. После очередного, примерно десятого по счету длинного гудка, вызов автоматически сбросился. «Контакт для экстренных случаев, значит...» Но я был терпелив. Я нажал кнопку повторного набора, и на этот раз мне повезло. Уже после пятого гудка мне ответили. «Служба экологического контроля слушает». Голос был молодой и женский. «Если бы я действительно звонил в какую-нибудь службу, такой выбор оператора был бы логичен. Но в моей ситуации это выглядело странно». «Я Демит, и у меня экстренная ситуация». «Что произошло?» Довольно равнодушно спросила она. Никакой эмоциональной вовлеченности. «Боестолкновение. Мой напарник мертв. Ван Зэнь Лун мертв. Мне нужно убежище». «Вам что?» Это незащищенная линия. Ага, вот и эмоциональная вовлеченность появилась. Вы – мой контакт на случай экстренных ситуаций. Доступа к другой линии у меня нет. Подождите, я вас переключу. В трубке заиграла какая-то довольно меланхоличная мелодия. Пока организация потенциальных союзников меня не особо впечатлила. Возможно, тот, на кого переключит меня оператор – окажется более толковым человеком. В любом случае, мне нужна была поддержка прямо сейчас, и других вариантов на горизонте все равно не просматривалось. Оставалось надеяться, что карта в рукаве окажется, если и не тузом, то хотя бы не шестеркой. «Димит?» На этот раз голос был мужской, собранный и деловитый. «Я горец. Что произошло? Что с механиком?» Я предположил, что механик — это позывной Юрия. «Есть только я». Что касается механика, то это была его инициатива и его ошибка. Разведывательная миссия пошла не по плану. Он увидел в доступе образец и попытался им завладеть. Не просчитав последствия В результате мы схватились с цинтами. Механик погиб. «А образец?» «У меня», — сказал я, умолчав о количестве этих образцов. «Где ты?» «Вот это я понимаю. Деловой подход. На кольцевой». «Брось машину, пересядь на метро, мы встретим тебя в пункте...» «Нет», — сказал я. «Мне нужно убежище, в котором можно спрятать машину хотя бы на пару часов». «Зачем это?» «Пришлось открывать карты». «Потому что образцами у меня забит весь багажник», — сказал я. «И в метро с двумя объемными тяжеленными сумками я буду привлекать внимание, которого мне хотелось бы избежать». «Принял», — сказал Горец. «Повиси немного, Демит, я все решу». Я закрепил телефон на специальном держателе у руля и включил громкую связь. Что ж, уже лучше, чем ничего. Посмотрим, что и как он решит. «А я бы все-таки посоветовал избавиться от машины и залечь в каком-нибудь тихом и безопасном месте», — сказал Сэм. «Не в моих правилах уклоняться от схватки. Тот, кто выбирает позор вместо войны, получает и позор, и войну». «Не беспокойся, война уже в пути», – сказал Сэм. «Думаю, что как только Ван Хенг узнает о потере груза и смерти своего племянника, он прибудет сюда со всей своей армией, пока его бойцы не слишком меня впечатлили». «А ты не путай комендантские войска со штурмовыми отрядами. То, что сегодня нам удалось уработать двух симбов – это случайность и немного удачи. В моем текущем состоянии выходить против прокачанного боевого симба – Это примитивный, но довольно эффективный способ самоубийства. Что нужно для того, чтобы ты стал сильнее? Как это вообще происходит? От чего зависят наши боевые качества? Мы накапливаем энергию Ци, разлитую в атмосфере этого мира, аккумулируем в себе, чтобы впоследствии использовать ее в том или ином варианте. Мощь каждого конкретного симба зависит от количества энергии, которую он может пропустить через себя. У демона, только что вылупившегося из ловушки, эти объемы крайне невелики и не идут ни в какое сравнение с тем, что может продемонстрировать сим имеющий за плечами хотя бы пару лет пребывания в этом мире. Я уж не говорю об изначальных, чей опыт вычисляется десятками лет. То есть объем увеличивается сам по себе? Просто от времени? Скорее от практики. Если ты не пользуешься мышцами, они не растут. Что ж, это звучало логично, но я понимал, что Ван Хенг вряд ли даст мне пару лет, чтобы я мог хотя бы сравняться с его боевиками. «А нет ли способа как-то ускорить этот процесс?» «Есть», — сказал Сэм, и я снова почувствовал, что он не особенно хочет распространяться на эту тему, хотя бы потому, что обычно он односложными ответами не отделывался. Я уже собрался спросить, что же это за способ, когда закрепленный на панели телефон ожил, и снова донес до меня голос Горца. «Димит?» «Все еще здесь». «Тебя преследуют?» «Нет». «Ты уверен, что хвоста нет?» «Визуально я его не наблюдаю», — сказал я. «А в качестве дополнительной гарантии я убил всех, кто мог бы за мной последовать от особняка ванов». «Хорошо». «Черт знает, поверил он мне или нет. В любом случае, я бы на месте горца сомневался бы в достаточной квалификации Ивана и его способности обнаружить слежку». «Где именно ты находишься?» внешняя сторона пять километров до съезда на химки сказал я сверившись с указателями принял я скину тебе точку для навигатора ты будешь там через 30-40 минут тебя встретят люди на красном пикапе они скажут что делать дальше хорошо подожди не отключайся сказал он я хочу сразу прояснить еще один момент мне сказали что ванзйн лун мертв как это произошло я его убил как димит «Если ты будешь на месте встречи, я тебе объясню. Я предпочел бы не обсуждать такие вещи по незащищенной линии». «С моей стороны, это было просто вредностью. Мы и так наговорили много такого, что могло бы представлять интерес для спецслужб, если бы они действительно прослушивали наш разговор». «Принял», — сказал Горец и отключился. Буквально через пару секунд после этого мне пришло сообщение с точкой для навигатора. Я ткнул пальцем на ссылку и увидел на экране маршрут. «Что ж, пока ничего сложного». «Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что при личном общении, даже с моей помощью, ты не сможешь долгое время выдавать себя за Ивана», – осведомился Сэм. «Не думаю, что они с Иваном на самом деле хорошо знакомы. Думаю, что их основным контактом был Юрий. Мы обязательно проколемся на какой-нибудь мелочи, знакомый обитателю этого мира, который никто из нас двоих не придаст большого значения. У тебя уже есть план на этот вариант развития событий?» «Я скажу им правду». «А если они тебе не поверят?» «Тогда им придется поверить тебе». «Ладно, допустим», — сказал Сэм. «А как ты думаешь, они поведут себя, если нам все-таки удастся их убедить?» «Полагаю, это зависит от целей, которые они перед собой ставят. А о них ты должен быть осведомлен лучше меня». «Если ты говоришь о памяти Ивана, то она не сохранила ничего конкретного». «Они против гнета и тирании империи ЦИН, за все хорошее и против всего плохого, но конкретного плана у них нет». «Зачем им нужен был образец?» «Полагаю, для изучения». «А, вот нашел кое-что интересное. Возможно, это знание облегчит нам жизнь». Навигатор показал стрелку поворота, и я повернул руль, следуя зеленой линии маршрута. Иван, по сути, не был действительным членом сопротивления. Скорее, он был кем-то вроде приглашенного стороннего специалиста». «В отличие от Юры, который был членом боевого крыла», — сказал Сэм. «Боевого? Если Юра со всеми его промахами был типичным представителем солдат местного сопротивления, то мой потенциальный союзник оставляет желать лучшего. Не говоря уже о тактических ошибках, которые он допустил при мне, его владение чисто боевыми навыками тоже было далеко не на высоте». Полагаю, он проиграл бы в поединке даже с абитуриентом императорской военной академии, не говоря уже о его действительных студентах и выпускниках. Будем надеяться, он был допущен к участию в этой миссии не из-за своих военных талантов, а потому что неплохо разбирался в слаботочке и мог убедительно сыграть свою роль. Но тогда возникал вопрос, зачем им был нужен Иван? Может быть, мне удастся вычислить это из разговора с горцем? «Это авантюра», – сказал Сэм, – «и в конечном итоге она может стоить нам обоим жизни». «Не понимаю, на что ты жалуешься», – сказал я. «Ведь если бы не наше вмешательство, ты бы, возможно, прожил дольше, но исключительно в качестве зомби, не даже мыслить самостоятельно». «То есть ты пытаешься утешить меня мыслью о том, что все могло быть еще хуже?» «Разумеется. Впрочем, всегда может стать еще хуже. В твоем мире все такие отмороженные». «Мы называем это доблестью и отвагой. Мы называем это слабоумием», — сказал Сэм. Я подумал, что Сэм слишком уж много взял из личности Ивана, потому что демонические твари из другого измерения не должны были мыслить такими категориями. Было похоже, что вопрос личной безопасности волновал его больше всех прочих. Я не то чтобы этого не понимал. Более того, мне доводилось встречать множество людей со схожими жизненными установками. Но в этом случае ему придется наступить на горло собственной песни и делать так, как решу я, ибо мужчины из рода Адаевских привыкли смело смотреть в лицо опасности, а не уклоняться от нее под всеми возможными предлогами. Я свернул с оживленного шоссе в индустриальный район. Вдоль дороги потянулись бесконечные бетонные заборы, перемежаемые цветными заплатками ворот. Судя по навигатору, ехать мне осталось совсем немного, не более десяти минут. Гадая о том, кто будет на месте встречи и как она пройдет, я пытался выстроить стратегию поведения, хотя и понимал, что толку от этого немного. У меня был ценный груз, а у них были оружие и организация, а это означало, что диктовать правила будут они. Мне же придется подстраиваться на ходу. Наконец-то я добрался до последнего на маршруте поворота и увидел стоящий на обочине красный пикап разумеется, китайского производства. В нем сидели двое мужчин, и они тоже меня заметили. Тот, что сидел за рулем, приспустил стекло и махнул рукой, приглашая следовать за ним. «Если это ловушка», — сказал я, — «если они не симбы, а они совершенно определенно не симбы, и их там будет не более пары десятков, причем без тяжелого вооружения, то мы отобьемся», — заверил меня Сэм. «Но твой выбор стратегии поведения меня ужасает». Мой прадед по подцовской линии был кавалеристом. Он говорил, что главное в любой битве – это красиво в нее ворваться, сидя на лихом коне и размахивая саблей. «А потом», – поинтересовался Сэм, – «а потом надо постараться снести как можно больше голов мужчинам в чужих мундирах». «А я-то думал, что речь пойдет о сохранении собственной головы». «Сохранение собственной головы никогда не стояло достаточно высоко в списке жизненных приоритетов мужчин из нашей семьи. Тот факт, что всем твоим предкам удалось оставить потомство, является для меня одной из главных загадок человеческого рода». «Похоже, что на мне эта линия прервется», – подумал я, а потом сообразил и сразу же себя поправил. «Уже прервалась».